Пока этот поворот, мол, новый поворот. Тост второй, поворот, на синей поворот. половине. Вот как вы решили. Правильно решили. Повернулся я к Фандорину, говорю, что я вам скажу Батону Эраст. На Земле девять десятых добра от женщин и только одна десятая от мужчин. Со злом наоборот. 9 десятых зла делают мужчины и только одну десятую женщины. Убивают вообще почти только мужчины. Вот я в газете читал. Есть такое слово «статистика». Слышали? Это когда все посчитают, а потом нет, просто сказать столько-то сего, столько-то того, а пишут много слов и сильно умничают. Тоже понять можно, всем кушать надо. Одно дело ты считовод, другое дело статистик. Так вот... Статистика посчитала, что из ста убийств девяносто с половиной совершают мужчины и только полтора женщины. Я не знаю, как можно совершить полтора убийства, но так в газете написано, и полтора – это намного меньше, чем девяносто с половиной. Поэтому давайте пойдем туда, направо, на синюю половину. Говорю я ему все это, умные, между прочим, вещи – А он спиной повернулся, у окна возится, что-то там рассматривает. Сам спросил, сам не слушает. «Смотрите-ка, господин Владово, это окно прикрыто, но не заперто. Ну-ка, что у нас тут?» Достал лупу, согнулся. «Так-так, комочки грязи». Открыл раму, и вдруг, как скакнет на ту сторону, солидный господин виски седые опрыгнул, будто кузнечик. Я за ним перелез. Смотрю, землю под окном разглядывает. «Осторожно, не наступите, глядите, что тут!» Я поглядел. Отпечатки двух ног глубокие. «Кто-то тот -то -то -то -то соспрыгнул», — сказал Фандорин. «Какие интересные следы!» Я ничего интересного не увидел, следы, как следы. «А интересные, — говорю, — смотрю, сам удивляюсь». Сыщик поставил свою ногу вслед... Она оказалась намного меньше. Пригнулся к самой земле, чуть не носом в нее уткнулся, как охотничья собака. Пошел, пошел мелкими шажочками. Я за ним. Ничего не понимаю, но помалкиваю. Фандорин достал из кармана маленькую рулетку, стал что-то измерять. Ого! Ну и шаг 87 семь сантиметров. Причем не при беге, а при ходьбе. По форме Бертельон на длиной тридцать. 3 сантиметра при ширине шаг в восемьдесят семь дает. минуточку, рост от 205 до 210 десяти сантиметров. Да это настоящий великан. И тут я сильно хлопнул себя по лбу, чтобы наказать свою голову за глупость. Вах, я должен был вам сказать. Вы сами виноваты, заворочили меня своими герметичными преступлениями. У старого князя был враг, и какой? Каха кубулетели. К -кто? А К-кто? А, обрек. Это в диких горах обреки, а у нас в Грузии Абраги. Они не дикие, они грузины, хотя тоже очень страшные. Каха кубулетели ростом в сажень, плечи вот такие, ручища вот такая, в ней арбуз, как яблоко. Если тут был Каха, он князя и убил. Какое счастье! И я поправился, а то нехорошо вышло. Не потому, что князя убил, а потому, что убили не свои. Пойду всех обрадую. Фандорин мне. Погодите, что за Каха? Почему обрак? Прождавал с князем Гуряне. О, Каха не просто разбойник, не бродяга какой-нибудь. Он из бедных Азнаури. Это грузинские дворяне. «Как Дубровский?» «Как кто?» «Дубровский, герой повести Александра Сергеевича». «Знаю, знаю», — перебил я. «Александра Сергеевича нас все знают. Он на грузинке Нино Чавчавадзе женился и правильно сделал. Каха Кубулетели из наших мест, из Кубулетии. Кубулетели значит кабулецкий. Широкий человек и телом, и душой. Почти 20 лет его поймать не могут, потому что у Кахи закон». Половину того, что награбит, бедникам отдает. Кто на такого героя в полицию донесет? — То есть это такой Робин Гуд? — А это кто? — Английский народный герой, благородный обрак. Вы рассказывайте, рассказывайте. Но я так разволновался, что почувствовал, надо выпить. Без тоста пить я не привык. — Совсем короткий тост скажу, — предупредил я Фондорина. — Пусть люди всегда считают нас героями, что бы мы ни вытворяли. Закусить он мне не дал, а вы можете закусить только быстро. Сейчас такое начнется. Стал я дальше рассказывать. Каха много лет разбойничал в Северных горах, а недавно появился у нас. Луарсаб Гуряни похвастался. «Никто этого бандита поймать не может, а я поймаю. Утру нос болвану Гогуладзе». Это наш начальник полиции, тот самый, который не любит князей Гуриани. Луарсап велел Ивану Степановичу собрать всех сторожей с виноградников, всех пастухов с пастбищ и окружил дом, где прятался Каханко Кобулетели. А откуда князь узнал, где он прятался? — где прятаться человеку, который 20 лет не был дома? У родственников, конечно, а то они обидятся. — В Грузии должно быть очень легко искать преступников, — заметил Фандорин. Найти легко, трудно взять, потому что у всех родня она не отдаст. А если брать силы, прольется кровь, и потом заварится каша на сто лет, кому это надо? Но у Кахи только сестра вдова с дочками, мужчин там в доме нет, поэтому Луарсаб Гуряни не побоялся. Только ничего у него не вышло. Кобулетели крикнул страшным голосом, что будет считать своим врагом всякого, кто войдет во двор. А если никто не войдет то он будет читать своим врагом только князя Гуриани, потому что тот оскорбил достойную женщину его сестру. И никто во двор не вошел. Сколько князь не ругался. а в Ачнадзе там не нашлось. Э, и раст. Я вам еще не рассказывал, как мой троюродный брат Автандил арестовал знаменитого разбойника Валика Кривого. Сейчас расскажу, на этот длинный тост. По потом, потом. Сколько людей привел с собой князь Гуриани? Человек тридцать. И они не решились арестовать одного единственного брага. Это не один единственный брак, это кахатку булетели. Видели, как он князя кинжал к полу пригвоздил? У него силище, как у слона. Слона я в кутаисе видел. Он на свиню похож, только очень-очень большую, вот с такими ушами и пятак длинный, как. Господин Ладо, не отвлекайтесь. Такой нетерпеливый. Говорю, хорошо, хорошо, не буду. Князь один во двор тоже не пошел, потому что хотел еще пожить. Ну как и видно, сам к нему пришел, обиделся за сестру. Потом и раз глаза прищурил, что-то прикинул. Вас ведь там не было. Кто же вам все это рассказал? Иван Степанович рассказал, он там был, издали смотрел, потому что умный человек. Что ж, расспросим со свидетеля тут важные детали. Мы пошли на синюю половину дома. Там у них как? Один коридор ведет в покое старого князя. Они называются Эрмитаж. Это по-русски убежище отшельника. Другой коридор к молодому князю. Сюда идти его уроды понаставлены, которые оказываются ангелы. Есть спальня, где он спит. Есть мастерская, где он мастерит. Есть столовая, там стол стоит диванная, там диван. Все вместе называется по-иностранному апартамент. А сбоку еще коридорчик к Ивану Степановичу. У него комнатка и контора. Это просто называется у Ивана Степановича. В убежище убитого, нет, складнее сказать, в покой покойного а нам было не нужно. В апартамент тоже. Мы с Фандорином повернули к Ивану Степановичу. Подходим к конторе, слышим громкий голос. «Как это пуст? Почему пуст? А где же они?» Коте говорил. Мы постучали, входим. Молодой князь над бумажками сидит, готовится наследство принимать. Иван Степанович рядом, тоже с бумажками. Молодой князь жалобно поморщился. «Господин Фандорин, неужели вы снова будете меня мучить?» «Мы не к вам». «Мой к господину управляющему, вы слышали, как разбойник Каха Коболетелли угрожал Луарсабу Гуриани?» «Абраг?» «Да, он угрожал отомстить Луарсабу Вахтанговичу. Многие это слышали, не только я. Но почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что в оранжерее не за заперто окно, а на земле отпечатки сапог Абрага. Наше преступление разгерметизировалось». — Отца убил Каха Коболетели! — воскликнул Коте. Я уже говорил у него, что ни слово, то восклицание. — Это она виновата, бесстыжая тварь! Вы? — вы? спросил Фандорин. А мачехи? Я видел их вдвоем, ее и Абрага. Неделю назад у нее в комнате. Я проходил по саду, они у окна стоят. Я глазам не поверил. Побежал к отцу. Он схватил револьвер, но разбойник уже исчез. — Ах! «Вот она что! Волчица вступила в связь с бандитом, чтобы он избавил ее от мужа!» «Вы видели Абрагу как княгине собственными глазами?» «Как вас сейчас!» «Так вот почему князь решил вдруг изловить разбойника!» Иван Степанович покачал головой. «Я, признаться, удивился, отчего это его сиятельство так развоевался!» «Костенька, почему мне не рассказал про Абрага, про княгиню?» — Дядя Ваня, отец с меня слово взял. Сказал, никто не должен знать, что ларсап Гуряне опозорен. И Куте застонал. — Боже, нет, это моя вина, только моя. Если бы я не был трусом, я бы расправился со оскорбителем нашей семьи сам. И, дорогой папа, остался бы жив. Я тряпка, я ничтожество. Стоны перешли в рыдание. Иваней стал совать молодому человеку платок. «Что ты, милый, что ты? Не казнись! Если б ты набросился на этого страшного человека, он тебя убил бы!» Но Коте заливался слезами. «Руками машет, кожаная блуза скрипит, хоть уши затыкай!» «Пусть лучше бы я умер, чем стал виновником смерти отца! Не утешайте меня! Я никогда себя не прощу! Господи Иисусе, милосердный, всепрощающийся, милуйся надо мной!» Еще и на коленке бухнулся К иконам пополз, крестится Вот как сильно переживал Тут дверь открывается Княжна Нателла Дядь Ваня, я к вам шла Слышу крики У Колсталтена опять истерика Что стряслось на этот раз? «Я видова от смерти папочки!» — схлипнул Коте. «Да!» — удивилась княжна. «А я была уверена, что мама. Ну тогда вообще отлично. Ей наследство теперь не положено, ты на каторгу поешь, все мне достанется». Иван Степанович за голову схватился. «Наташенька, Костя не в том смысле!» «Как это не в том?» Маленькая стерва ткнула в брата пальцем. «Он сам признался, господа, вы свидетели!» «Ты вся свою мать!» — Такая же гадина! — дрожащим голосом пробормотал Коте. И получил ответ. — От гадины слышу! — Дети, дети, ради всего святого! — метался между ними Иване. — Я бы еще посмотрел и послушал, как собачатся эти аристократы. Но Батону и раз взял меня за руку и увел. Пойдемте, — говорит с княгиней потолкуем, есть о чем. И мы пошли с синей половины на розу. К ее сиятельству Фандорин вошел без стука, грозный, как туча над горами Кавказа. «Сударыня, что за отношения связывают вас с разбойником, как и кубулетели Ее сиятельство сначала вспыхнуло, потом побледнело. «Не понимаю, — говорит, — о чем вы, и как вы смеете ко мне врываться?» «Преалисты всегда врываются». — Отвечайте, иначе я немедленно сопровожу вас в полицию. Абрага видели с вами за неделю до убийства. Здесь, у вас. — Она. Кто видел? — Не важно кто. Важно, что есть сосвидетель. Это раз. Вашего супруга убил Кобулетели. Это два. Вы мужа люто ненавидели. Это три. У меня все основания полагать, что Абраг убил князя по вашему заказу. А убийство вы домеревались на пасынка, чтобы потом оспорить завещание. Это четыре. Для полиции более чем достаточно. Рассказывайте, как было дело, иначе я немедленно ее вызову. — Нет, все было совсем не так, — скричала княгиня. — Обратите внимание, что я говорю «вскричала». Это простые женщины кричат, орут, лопят, а ее сиятельство именно вскричало. Можно еще сказать, возопила. Потому что благородная дама, а не какая-нибудь кухарка. Каха, она поправилась. То есть Абрак Кубалетели действительно явился ко мне сюда. Но я его не звала, он сам. Почему? З -з Зачем? Лейла куряни потупила взор. А кухарка просто повесила бы голову и опустила глаза. Я знала его когда-то. Почти 20 лет назад, когда он еще не был Абрагом. Мы любили друг друга, мечтали пожениться, но у него не было ни гроша, у меня тоже. Когда меня насильно выдали за Ларсаба Каха Кахас отчаянием ушел в горы и стал тем, кем он стал. Это очень печальная история». Чего же он вдруг явился с... сейчас, через столько лет? Он сказал, что все эти годы любил меня, что теперь у него много денег, звал меня бежать с ним от этой постылой жизни, уехать за границу. мне, думаю, какая история будет, что моей жене Мзии рассказать, и не только жене. — И что же вы ему ответили? — спросил Фандорин. Она помолчала немного, глаза платочком вытерла. «Мужчины странные. Они живут в прошлом. Мы, женщины, только настоящим. Да, когда-то я была влюблена в высокого статного юношу. но Это было очень давно. Я стала другая. Я все забыла. Моя жизнь постыла, это правда. Но это не значит, что я готова бежать за три девяти с каким-то мизераблем. Так я ему и сказала». А потом в дверь начал стучать мой муж, и я помогла Кахе скрыться. Мужу сказала, что у меня никого не было. Он не поверил на это его дело. Я знала, что он будет помалкивать, побоится слухов. Вот и все, что было, клянусь он. Потом, он ну и раз, смотрел на нее из-под лобья пронзительным взглядом. Это называется испытующее. Я тоже так умею. На дочек смотрю, когда на бедокурит. Что ж, — Сосударыня, если это правда, если правда, что вы больше не любите этого м мизерабля, для вас не составит труда отправить ему записку, которую я сейчас продиктую. Это единственный для вас способ отвести по подозрение. Если я правильно понимаю особенности грузинской жизни, как Коболители продолжает спокойно жить у сестры. — Да, — он сказал, что будет ждать, не передумаю, ли я. «Полиция наверняка это знает, но, насколько я понимаю, соваться под пули не станет», — задумчиво произнес Фондорин. «Мне, пожалуй, идти туда тоже не стоит. Как, вероятно, встретит чужого человека нервно, и вместо допроса произойдет перестрелка, значит, нужно выменить подозреваемого сюда. Садитесь, пишите». Княгиня послушно взяла листок, окунула ручку в чернильницу, — Вот как выдрессировал тигрицу, дрессировщик. Фадорин продиктовал. — Сегодня в восемь у меня. — Полагаю, этого будет достаточно. 8 часов вечера в ноябре уже темно. На столе горела одна единственная свечка. Она освещала только лицо княгини Лейлы. Ее сиятельство сидела и спокойно раскладывала пасьянс. Вот какая это была женщина. Я волновался, она нет. Нас с Фондориным было не видно, мы спрятались сбоку от окна. Играла тихая музыка, на столе... Тренькала маленькая шкатулка. Я шепчу. — Батоновый раст. А у вас пистолет есть? — Нет, — говорит. В Турцию с оружием не пускают. Давайте, — говорю, — я принесу из рожерей какую-нибудь саблю. Он настоящий кулиав, этот Каха. — Не надо саблю, — отвечает. Я хотел поспорить, но тут... В стекло постучали. Пришел Каха и шел. Я вспомнил одну очень хорошую молитву, потому что в жизни бывают случаи, когда молитва полезнее тоста. «Господи, творящий чудеса! Сделай меня невидимым, что тебе стоит!» Княгиня встала, отворила окно, ни слова не говоря, потом также молча отошла к стене и скрестила руки на груди. Приготовилась смотреть, что будет дальше. А дальше было вот что. Через подоконник с кряхтением и шумом перелез человек-гора. Спрыгнул на пол, дом задрожал. «Лейла, щендарыки, моведись», — сказал он густым басом. «Это значит, ты позвала, я пришел». Она ему спокойно. «Говори по-русски». Господин Фандорин по-грузински не понимает. Каха повернулся, быстрый, как барс, увидел нас, ручищий хвань закинжал, прорычал «Вы кто?» Я за себя ответил. «Я ладочь Хартишвили Батону Каха, просто так тут стою, не обращайте на меня внимания». «Ну, а я сыщик», — сказал Фандорин, а больше ничего сказать не успел. Каха еще громче зарычал по медвежьи. Выхватил, кинжал и как кинется на батону и раста. Но только того на прежнем месте уже нету. Только что был и нету, честное слово. Каким-то чудом он оказался сбоку от кахи, стукнул его ладонью по бычьей шее, шеи мне, показалось совсем не сильно, но ну, брак повалился на пол и остался лежать. «Полагаю, господа, я вам больше не нужна?» — холодно произнесла княгиня Лейла. «Беседайте без меня». И вышла. «Все-таки княгиня есть княгиня». А Фандорин полил Кахе на голову водой из графина, и когда разбойник замычал, говорит. «Не пугайтесь, господин Каха, паралич временный. Нервный узел скоро восстановит свои функции. Отвечать на вопросы, однако, вы можете». Но уже перестаньте хлопать к глазами. Вопрос у меня только один. Вы убили Ларсаба Гуриани. Очень хотел, прохрипел Каха. Она не позволила. Сказала, разорить меня хочешь. Чем же за закончилась ваша встреча с княгиней? В дверь муж стал колотить, кричит, открой, я убью его. Я обрадовался, говорю, открой ему, очень прошу. Она мне, ты с ума сошел? Вон отсюда, и чтоб я тебя больше не видела. Схватила за руку, потащила через другую дверь. Когда она меня за руку взяла, из меня вся сила ушла. Иду, как теленок, только на нее смотрю. Привела в какую-то комнату большую, как сад, только с потолком и стеклянными стенами. Открыла окно, прыгай, говорит, и прощай. Я так и сделал. Сказал только, ждать тебя буду. Посмотрел на нее, прыгнул, пошел. Потом не помню. Фандорин отвел меня в сторону. Вот что, господин Латтон. Вы, насколько я мог заметить, психолог. Я ненадолго отлучусь, а вы потолкуйтесь с подозреваемым. Меня интересует ваше мнение. Правду он рассказал или нет? Мне стало страшно. Я с ним наедине, а если у него нервный узел восстановит свои эти функции? За пять минут не установит. И ушел, оставил меня с кахой одного. Он знаете, какой каха? Как-то раз четырех жандармов с моста в речку скинул. Очень близко подходить к нему я не стал. И заговорил с ним по-русски, потому что вследствие. Как вы, уважаемый? спрашиваю. Удобно лежите? Ничего так, отвечает, только пить хочется. Я налил ему вина. Пришлось из рук поить. а каха еще и заплакал, как маленький ребенок. — Почему плачешь? — сказал я ему на «ты». — Кто плачешь, ему ребенку выговорит. — Не надо плакать. Он схлипывает. — Она меня не любит. Сейчас только понял. Любила бы, записку не написала бы. А пускай в тюрьму ведут, теперь все равно. Буду вспоминать, какая она красивая. За двадцать лет еще красивей стало И сделалось мне его жалко. Давай, говорю, я с тобой выпью. За то, чтобы так, кого мы любим, Всегда была для нас самый красивый на свете. Вы тоже за это выпейте. Это хороший тост. И когда вернулся Фандорин, А он скоро вернулся, Я ему сказал, «Он не соврал. Когда человеку все равно, что с ним будет, зачем ему врать?» «Да», — кивнул сыщик. «Каха сказал по правду. Княгиня подтвердила, что вывела его коридор в оранжерею и показала то самое окно, под которым мы нашли отпечатки. Абрак выпрыгнул из него не минувшей ночью, а неделю назад. Стало быть, Кубалетели убийства не совершал. «Отпустим его, а? попросил я Фондорина. Каха грабит только плохих людей и половину добычи отдает беднякам. Грузинский последователь Китодо усмехнулся сыщик. Я не понял. Последователь чего? В Японии есть благородные воры, которые ведут себя примерно так же. Их даже полиция уважает. Там целая философия. Называется Китодо — путь благородного вора. Каха не философ, сказал я. Но сердце у него благородное. «Поступайте, как считаете по правильному, это ваши грузинские дела», — пожал плечами Фандорин. «Для моего расследования этот господин интересно не представляет. Или свяжите его, или отпустите. Я возвращаюсь в оранжерею, нужно еще кое-что проверить. Мы ведь с вами, господин Ладо, снова оказались у нулевой отметки. Вот вы, уважаемые, на моем месте как бы поступили?» Отпустили бы Абрака каху кубулетели или нет? Я задал себе вопрос, какой мир лучше с кахой или без кахи. И честно вам скажу, понял, что не знаю. А поскольку в справедливом суде всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого, связывать каху я не стал. Взял со стола вазочку, где у книги не стояла роза. Розу вынул, налил вина, поставил перед кахой, пусть выпьет, когда руки снова задвигаются. Пожелал обрагу удачи и пошел в оранжерею к Фандорину. Сыщик стоял над покойником в задумчивости, щелкал своими зелеными чертками. В этом преступлении непонятно вот что. Оно вызвано расчетом холодного ума? Или порывом го горячего сердца? Что по этому поводу думаете вы, господин Ладо? Что подсказывает вам интуиция? Интуиция мне ничего не подсказывала. Может быть, убийство совершил кто-нибудь с горячим умом и холодным сердцем? Такие люди на свете, к сожалению, тоже есть много. Давайте я у вас спрошу. Что я должен ответить Фандорину? Или нет? Я лучше тост произнесу. Важный. Для важного тоста, вы уже знаете, два бокала нужно. Наливайте, и я себе налью. Из-за этого тоста у меня тоже большие неприятности были, только не с епископом, а с полицией. Потому что когда человек в Российской империи говорит что-нибудь важное... У него всегда бывают неприятности, и чаще всего с полицией. Но здесь все свои можно. Берите в руки оба бокала и слушайте. Почему у нас в Российской империи все так трудно дается? Потому что нами правит орел, у которого две головы. Одна смотрит влево, на запад. Она довольно умная, но немножко замороженная. Другая смотрит вправо, на восток. Эта голова не очень умная, но очень горячая. — Почему у тебя запад умный, а восток глупый? — спросите вы. — А я вам отвечу, не обижайтесь. Это медицинский факт, мне знакомый врач рассказал. В мозгу левое полушарие отвечает за ум, а правое — за чувства. Так и с российским орлом. Две головы орла все время ругаются друг с дружкой. Налево полетим, на запад, нет, направо полетим, на восток, и за это орел никуда не летит, а только дергается то влево, то вправо. Восточная голова говорит, самое главное — жить по правде. — Дура ты, — отвечает западная голова, — самое главное — жить по справедливости, потому что правда у каждого своя, а справедливость для всех одинаковая. — Я тебя сейчас заклюю! «И останется только моя правда!» — крикнула восточная голова, и как клюнет другую в лоб. «Я сама тебя заклюю, и это будет только справедливо!» — закричала западная и тоже шмяк клювом. «И пока они между собой воюют, хочу вас спросить. Вы за восточную голову или за западную? За правую или за левую? Что важнее, правда или справедливость?» Чем надо жить, умом или сердцем, если и тем, и другим вместе никак не получается? А тос будет вот какой. Пусть у того, кто умен, будет побольше сердца, а у того, кто сердечен, побольше ума. Выбирайте левый бокал или правый и пейте. До дна. Пора сделать выбор. Если вы выбираете «Жить умом», включите главу «Тост третьей круги по воде». Если же вы хотите жить сердцем, включите главу «Тост третьей плеск воды эхо». Но если у вас заняты руки, то ничего не поделаешь. Через пять секунд книга продолжится рассказом «Как жить умом».